По алтарям пустым и белым, и вечер был на нас, и кто-то сверху капал мелом на золотой коностач, и звучный гул пробил Среди лесов, и по лесам мы шли в балконов. с глубокий купол и десант. И часто вместе с малярами там пели песни. И Христа, что слушал нас в веселом храме, мы написали не в Нам все казалось, что под эти простые песни помнит он порог на солнце в назарете, в верстах и убывает и